глава 16 в общем разговор с императором занял какое-то время пришлось обсудить некоторые детали утрясти несколько спорных моментов и в итоге я согласился поучаствовать во всем этом даже установил защиту на четверых оперативников еще во время разговора после чего отправил их на отдых пообещав в дальнейшем доработать защиту. Заодно установил несколько закладок на будущее, так что они будут довольны. Теперь осталось озаботиться своим собственным усилением. Я ведь не знаю, что там у врага. Возможно, на них работают несколько архимагов-менталистов, или же есть какой-то ментальный артефакт, а какого он уровня и какое воздействие может оказывать на цель? Ничего этого мне не рассказали, так как сами не представляют, как оно на самом деле. «Ладно, я согласен отправиться вместе с оперативниками», — махнул я рукой. «Но есть пара условий. Первое. Мне нужен один день на подготовку. И второе условие — вся операция внедрения будет разработана мною полностью, от начала и до конца. А оперативники будут подчиняться мне до тех пор, пока они не проникнут туда, куда им нужно. — Булатов, это секретное задание уровня всей имперской безопасности, — спустя пару секунд с недоумением в голосе проговорил старик. — Что значит, ты будешь руководить операцией внедрения? Ты даже не профильный специалист. Так что нет, это неприемлемо. — Ага, конечно. «Как-то быстро ты забыл про престол грешника. А вот оперативники помнят, и очень хорошо». «Ну, тогда я не поеду», — скрестил руки на груди и отвернулся. «Тогда я не должен был». «Да, но в таком случае у вас все равно ничего не выйдет», — пожал плечами. «А я ведь как лучше хотел, чтобы обошлось без жертв и оперативники смогли спокойно провести свою работу». «Ладно, понял, значит, вам не нужны результаты». «Ясно, понятно. Скажи мне, Михаил, вот по-честному, ты ведь просто хочешь забрать тот артефакт, да? Ну почему сразу вот так, а? Просто пока присматриваю». Тайбэй, бывшая столица Тайванского императориума. Во дворце, что еще недавно принадлежал правящему роду, сейчас расположились командующие операции вторжения. Иномерцы быстро захватили столицу и даже практически не встретили сопротивления, так как их нападение было подготовлено заранее. Причем подготовлено идеально, но не только благодаря щедрому подкупу ключевых фигур императориума, но и воздействию на них ментальной магией. Короли и лорды вложили в эту операцию немало денег и объединили свои усилия, но их далеко идущие планы в любом случае стоят. А добытое в ходе вторжения практически отбило все затраты. Но это лишь начало. В данный момент командующие собрались за большим длинным столом и решили обсудить дальнейшие действия веренных им армий. Всего их трое. Но также на совещании присутствовали и другие важные командиры подразделений, статисты и несколько магов, которым просто было скучно и они решили поучаствовать в обсуждении. «А что у нас по потерям?» — поинтересовался один из командующих. «Почти серьезные, но это приемлемо. Резервы еще есть», — проговорил дед в мантии, сверившись с записями в свитках. «Получилось по трудному сценарию, но мы это просчитали». «Да лично у меня основные потери из-за вражеского флота», раздраженно проговорил один из командующих. Мужчина, лет сорока, облаченный в позолоченные доспехи и яркий синий плащ, был явно недоволен от Ведь именно его войска защищают северную часть побережья. «А может, я возьму пару магистров воды и пусть топят корабли? Думаю, за неделю легко управятся». «Ты же знаешь, Федрик», — помотал головой другой командующий. Нам нельзя показывать свою мощь. Пусть они думают, что нам просто повезло. — Да, Федрик, не надо менять планы. Затопить их в флот всегда можно. Это даже слишком легко. Но пока все складывается отлично, и скоро мы сможем начать вторжение на материк, — проговорил мужчина в красном мундире из черной сабли на поясе. Переброска основных сил проходит отлично. Я скоро смогу сказать вам точную дату начала нашей операции. «Кстати, об этом. Слышали о королевстве Александре?» — усмехнулся первый командующий, а двое других в ответ помотали головами. «Они прислали отказ и не собираются присоединяться». «Погоди, но ведь они первыми откликнулись на зов и громче всех кричали, что пойдут в первых рядах», — удивился мужчина в красном мундире. «Надо будет уточнить. И почему я всегда узнаю о таком последнем?» Мужчина еще некоторое время недовольно бурчал. Ведь именно он отвечает за быструю переброску и планирование вторжения. Тогда как отказ целого королевства от участия в наступательной операции может значительно изменить планы. А ведь мало кто знает, насколько эти планы грандиозны. И захват этого острова — Лишь начало большой и продолжительной продуманной партии одних из сильнейших королевств мира. «Добавь еще немного чая», — кивнул гвардейцу, и тот сразу выполнил приказ. Сделал небольшой глоток ароматного напитка и блаженно закрыл глаза. «Хорошо, что взял чай». «И курлыка». «Чай приятно пить», — Курлыка можно гладить по голове, и уже не так обидно, что моя команда внедрения в стан врага опаздывает на 20 минут. Только благодаря чаю и курлыку оперативники пока чувствуют себя нормально. Благо, встречу я назначил в безлюдном месте, и можно спокойно полюбоваться красотами природы. Прямо посреди поля стоит мой скоростной самолет, и чай мне поставляют прямо оттуда. Хотя там нет ни одной каюты, и кабинет там не обустроить, но небольшой грузовой отсек все же имеется. В нем мы и привезли с собой все необходимое для комфортного времяпрепровождения. Как знал, что они опоздают. Правда, не успел я допить очередную чашку чая, как вдалеке послышался рев моторов, а вскоре показался кортеж, состоящий из массивных черных внедорожников с изображением гербов империи по бокам. Основная часть колонны остановилась неподалеку, а две машины подъехали к моему шатру практически вплотную. И из одной из них показался сам император. «Ну, у меня два предположения», — усмехнулся я. «Или я очень важная персона, или же вам просто нечем заняться, кроме как приехать лично и проводить меня на задание». Правда, император выглядел мрачным и каким-то грустным. «Может, просто колики мучают?» хотя в его возрасте может мучить все что угодно. Пусть я его и подлечил, но это неполноценный курс лекарских процедур. Так, дал попить грибной настойки, а затем отправил галлюцинации в нужное русло, не более того. Но он ведь и не просил полностью излечить его. И мне кажется, что не попросит. Уверен, Александр рассказал ему достаточно о моих методах лечения. Михаил. «Но у нас появились непредвиденные обстоятельства», — поджал губы старик. «Во как!» — указал ему на соседнее кресло и жестом приказал гвардейцу вытащить из самолета вторую чашку для чая. «Не, я не попытался он отказаться, — «но ведь это даже глупо. Как можно отказываться от чая, когда его предлагает архимагистр-лекарь? В моем мире таких королей не существовало, ведь это надо быть глупцом». У лекаря чай всегда полезнее, пусть и может обладать сильнейшим слабительным эффектом. Если лекарю, например, не понравится что-то во время разговора. Эх, ладно. Он махнул рукой и принял чашку. Ну так что, будут подробности? «А что тут скажешь? Возможно, операцию придется перенести или отменить. Не-не-не. Только настроился, только собрался, так не пойдет. У меня все готово. Можно вылетать прямо сейчас. В том-то и дело, что готов оказался только ты, — вздохнул император. А вот с оперативниками беда. Говорят, вирус какой-то подцепили. Кожа позеленела, какая-то сыпь появилась, рвота началась. И я бы не поверил, если бы сам не увидел их состояние. А чего там видеть? Съели травы какой-нибудь, и теперь изображают болезных. «Симулируют ведь», — задумчиво проговорил я. «В ближайший месяц никакая бактерия или вирус не смогла бы вызвать у них даже легкое недомогание. С этим и Если так, будем наказывать. Но, может, оно и к лучшему. Не сильно они тебя жалуют, это могло отразиться на выполнении задания». Он повернулся ко второй машине и махнул рукой. «Выходите!» — крикнул император и снова повернулся ко мне. «Если ты так хочешь отправиться на задание, то у меня есть выход». Из машины выбрались четыре оперативника и подошли к нам. Они встали напротив и окинули меня оценивающим взглядом, хотя я тоже оценивал их. «Можем заменить тебе команду на этих людей», — предложил император. «Вопрос только, успеешь ли ты сделать им защиту от ментальных воздействий». «Ой, да это ерунда», — махнул я рукой. «Защита — это не проблема. У меня вопрос в другом». «У вас что? Начальник секретной службы, бывший руководитель булочной?» Брови у старика уползли на лоб от такого сравнения. «Ну, попался кто-то с плесенью, и вы сразу меняете всю партию?» «Я понимаю твоё возмущение. Да, эти выглядят немного слабее прежних, но какие есть. Да и не только выглядят так». Это хорошие специалисты и единственные, кто был в быстром доступе. А еще они вполне подходят для выполнения именно этого задания. Я тяжело вздохнул и поднялся со своего кресла, поставив на столик чашку и взяв на руки голубя. Подошел к первому, второму, третьему, внимательно осмотрел их и провел быструю диагностику. Все трое были без каких-либо проблем и не вызвали у меня никаких вопросов, тогда как четвертый сотрудник заставил остановиться и задуматься. Девушка лет двадцати пяти, низкорослая, худая, в огромных очках. Как она могла оказаться в этой команде? «Не, ну, в целом неплохо», — повернулся я к императору. Иномирцы будут очень полезны на этом задании». Девушка подняла руку, а я в ответ кивнул. «Прошу прощения, но я не инамирец», — воскликнула она а я повернулся к императору. «Зато преданная империи!» — пожал он плечами. «И все же один вопрос по-прежнему у меня остается. скривился я. «Я маленькая, но не глупая!» — снова пропищала девушка. «Ой, какая догадливая! Поняла, что вопрос снова насчет тебя!» — умилился я, а она в ответ тяжело вздохнула. «Это семейная профессия. У меня весь род состоит из шпионов, так что по традиции и я занялась этим делом». Развела она руками. А, ну хорошо. Вы приняты. Отлично, — обрадовался император. Значит, завтра можно выдвигаться. Займемся пока подготовкой. Что? Нет, вот мой самолет, указал на стрелу. Полетели прямо сейчас. Зря я, что ли, готовился, а этим установлю какую-нибудь защиту по пути. А дальше разберемся уже на месте, когда приземлимся. Никто ничего не понял, и оперативники отправились в самолет. Император же недоуменно смотрел нам вслед, а затем и вовсе уехал, махнув на все это рукой. А когда двери самолета закрылись и он стал медленно набирать высоту, решил провести короткий инструктаж своей новой команде. Смерти боитесь? Начал с легкого вопроса. Очень, воскликнула девушка. Мы ничего не боимся. Гордо выпятили грудь и намирцы. «Это хорошо. А высоты боитесь?» Продолжил задавать простые вопросы. «Да усрачки», — без запинки ответила единственная дама в команде. Еще с младенчества, когда меня подкинули и поймали». «Никакая высота нас не пугает», — пробасил один из иномирцев. «Это даже глупо». «А если вам страшно, громко кричите». Приготовился поставить очередную отметку в своем телефоне и посмотрел на команду. «Михаил, правильно», — уточнила девушка, а я утвердительно кивнул. «Можно на ты?» — снова спросила она, а я не стал возражать. «Так вот, Михаил, ты еще не слышал ничего более противного и громкого, чем испуганная я, так что заранее извиняюсь». «Настоящие воины не знают, что такое страх», — прорычал один из иномирцев. «Поэтому кричать мы можем только от ярости и злобы». Тем временем турбины медленно разгонялись, и самолет сначала набрал высоту, а затем и скорость. А мне, например, не понравилось, как они относятся к этой девчонке. Да, она не похожа на воина, но в этом задании воевать ни с кем и не нужно. Это бесполезно, как минимум. У них совершенно другие задачи, и для их выполнения девушка вполне подойдет. Тогда как физическая сила и магическое развитие этих трех боевых магов будут только мешать. Впрочем, и во время полета им мало что помогло. Все трое забились под сиденье и визжали, как девчонки, замолкая лишь на несколько секунд. И то только потому, что эти несколько секунд они были мертвы. Тогда как их спутница не издала ни звука, просто сидела, вцепившись в подлокотники и смотрела в иллюминатор. «Зафиксировано приближение летательного объекта», — в шатер забежал воин. «Наши дозорные артефакты обнаружили вражеские с... само... простите, господин... Они обнаружили такую штуку, на которой летают местные жители и которые сбрасывают на нас бомбы». Самолет. задумчиво проговорил командир пограничной заставы. «Приготовиться! Будем взбивать!» «Есть приготовиться!» — вытянулся по струнке воин и убежал прочь. Вскоре застава ожила, и на улицу стали выкатывать специальные орудия, выносить артефакты. Также на вершину дозорной башни забрались несколько магов. Земли, металла, огня. Все они специализируются на дальних атаках, и зато короткое время успели сбить уже немало самолетов. Баллисты тоже оказались крайне эффективным оружием против воздушных объектов. Зачарованные снаряды могут наводиться на движущуюся цель, а при попадании в корпус спускают мощнейший электрический разряд, выжигая электронику. В общем, мало кто смог пересечь границу по воздуху, и потому в последнее время самолеты не приближались к побережью ближе, чем на полсотни километров. «Приготовиться!» — скомандовал офицер, сверившись с показаниями на зазорном кристалле. «Приближается! Заряжай!» «Вжух!» «Огонь по цели!» — крикнул он, но остальные просто замерли в недоумении. «Почему не сбили?» То ничего не было!» — воскликнул один из магов. «Ты просто моргнул, а вот я видел!» — ответил второй. «И почему не сбил?» «А много ты насбиваешь, пока я моргать буду!» Говорил же, в этом самолете что-то есть. И теперь я даже задумался, а надо ли вешать на него защитные артефакты. Маскирующие еще можно, но только стояночные, чтобы проще было спрятать транспорт на конечной точке. — Катапультирование через 7 секунд! — прокричал пилот, и мы сразу приготовились. Я заранее усадил их в кресло и надежно зафиксировал, так что с катапультацией проблем не будет. Главное — не десантироваться на максимальной скорости, иначе даже мне будет трудно собрать их потом по частям. — Валера, слушай внимательно! Прокричал я, пристегиваясь к креслу. Когда я покину самолет, ты останешься один, и у тебя будет около десяти минут, чтобы добраться до нужной точки на нормальной скорости. Потом сразу замедляйся. Защелкнул последний ремень и проверил надежность цепки. Вроде все нормально. И последний совет: не глупи и не надо мчаться с ветерком. Лети как обычный самолетик на четырех махах. И прошу тебя, не маневрируй. Пилот утвердительно кивнул и нажал на кнопку «катапультации». Я даже не успел заметить, насколько быстро самолет скрылся из виду, а мы устремились вниз. Парашюты раскрылись уже у самой земли, чтобы и иномирцы не успели нас заметить. И после приземления я сразу побежал проверять, как там мои оперативники. А ведь разговоров-то было. Нам подвластны стихии земли, воды, огня... «Мы могущественные воины магии, мы такие сильные и великие, бла-бла-бла». А сейчас сидят, привязанные к своим креслам, и плачут. И как только их отвязал, бросились целовать землю, тогда как девушка держится молодцом и даже выглядит вполне спокойной. Долго целовать землю я им не дал, так что вскоре мы похватали рюкзаки и выдвинулись в сторону от места приземления. Также не забыли замаскировать кресла и парашюты и быстро определили направление движения. Совсем скоро мы добрались до первой точки, разместили там какие-то датчики и двинулись к следующей. Так, до вечера, нам удалось выполнить чуть ли не недельный план, и следующим пунктом нам нужно попасть в крупный город, чтобы там смешаться с толпой и вести разведывательную деятельность в тылу врага. Вот только с этим есть и некоторые проблемы. И на Мирце взяли остров под полный контроль, но при этом остатки местных войск ведут партизанскую деятельность. Потому сейчас все дороги перекрыты, и чуть ли не каждый километр можно встретить усиленные блокпосты. Просто так погулять не выйдет. В любом случае остановят и потребуют предоставить документы. «Так, ладно». «Начинаем новый этап заранее продуманного плана», — я остановил оперативников. Пройдемте в кусты, дамы и господа». «Заранее продуманный? А почему о кустах я ничего не слышал раньше, когда ты излагал свой план?» — прищурилась девушка. «Это были скрытые детали плана», — невозмутимо ответил я. Все, идем. Мы расположились в густых зарослях и стали наблюдать за дорогой, ведущей в город. «Да, план не совсем продуман» но не вижу в этом ничего страшного. Можно было добраться до города по пересеченной местности, но это заняло бы у нас несколько дней. Приходилось бы постоянно прятаться, скрываться, добывать себе пропитание. Зачем, когда есть куда более удобный способ? Мы переоделись в одежду захватчиков, которую я приготовил заранее, и теперь смотрели на проезжающие мимо обозы. «Это глупая идея», — помотала головой девушка. «Нас ведь найдут!» «Согласен с Еленой!» — кивнул один из иномерцев. «Нет смысла сидеть тут! Мы так ничего не добьемся. «Сидите и молчите!» — шикнул я. Некоторое время они и правда молчали, но затем, когда мы пропустили еще парочку обозов, потихоньку начали переговариваться. «А ты, кстати, молодец, Елена!» — одобрительно проговорил один из иномерцев. «Мы там орали, как девки, а ты ни единого звука не проронила. Как так?» В ответ девушка пожала плечами. «А, понимаю. Секреты рода, да?» — усмехнулся другой маг. «Ну, почти», — скривилась она. «Я орала, пищала, визжала, а звука при этом не было». «Конечно, не было. Я не просто так проводил этот опрос и на всякий случай отключил ей любую возможность издавать хоть какие-то звуки. Она даже пошевелиться не могла». При всем желании. Тихо! Приказал остальным, заметив вдали военный конвой. Повозки, маги, орудия, отряд бойцов. Сначала проехал передовой отряд всадников, затем потянулись одна за другой повозки. Выглядит все серьезно, перевозят явно что-то ценное. Ну, или кого-то важного, не знаю. А так. Всего около пяти сотен человек, не считая орудий и охранных артефактов. «Вот наши клиенты. Выходите за мной!» Поднялся и пошел в сторону дороги. «Слушайте легенду. Если кто спросит, то вы никто. А? Вы никто, и все. Молчите, в общем!» Махнул рукой и выбрался на дорогу, преградив путь к конвою. Те сразу всполошились, направили на меня несколько арбалетов и посох, после чего начали нас окружать. «Кто такие?» — рыкнул маг, напитывая посох энергией. «А ну, пасть закрыл!» — прорычал я в ответ. «Кто у вас главный?» — слегка надавил силой, распространив ауру вокруг. Но в ответ они всполошились еще больше. «Я спрашиваю, кто главный?» Некоторое время мы играли в гляделки, но вскоре через толпу воинов протиснулся всадник, облаченный в мундир красного цвета. «Что случилось? Почему встали?» Он посмотрел на подчиненных, а затем на нас. «Тут какие-то бродяги перекрыли дорогу», — пожал плечами маг. «Ты не знаешь протокол? Наказать и едем дальше», — нахмурился командир. «А ты немного на себя берешь, молокосос?» Я сделал вид, будто его слова задели самые тонкие струны моей души. «Кого ты решил наказать, а, червь?» Командир резко побагровел и схватился за меч, направив в мою сторону коня. «Ты что, еще не понял, кто перед тобой?» Поднял я одну бровь. «Ладно», — махнул рукой. «Мне и моим слугам нужно пять мест. Сопроводите нас до четвертого сектора, и можете быть свободны». Четвертым сектором они называют бывший Тэйбэй. Или Тайбэй, не знаю, как он правильно назывался раньше. Теперь и мирце установили здесь свои названия. «Ты слишком дерзкий», — выдохнул и попытался успокоиться командир. Но я дам тебе последний шанс представиться. «Да, и, пожалуй, мы должны ехать с комфортом», — сделал вид, словно не замечая его. «За мной», — махнул рукой своим и спокойно направился выбирать себе карету. «Раз они тупые, сами выберем, а те, кто там был, пойдут пешком». Мы прошли метров тридцать, прежде чем командир смог прийти в себя. Остальные просто с недоумением провожали нас взглядом. «Убить!» Уничтожить их!» — прокричал тот. А я развернулся и направился к нему быстрым шагом. «Ты что, тварь, не понял?» — рыкнул я, активируя ауру. Волны энергии проходили сквозь всех собравшихся, заставляя тех содрогаться каждый раз и ударяя по самому сознанию. «Не понимаешь, кто перед тобой?» «Один щелчок пальцами, и вы все умрете. А мне ничего за это не будет». На моем лице появилась улыбка, и я поднял руку. Видите, о чем я говорю? повернулся к своим. А потом меня называют кровавым, жестоким, губителем. Когда пытаешься по-хорошему, они просто не понимают. Приходится повторять и закреплять кровавью. А ведь они даже не представляют, насколько дорого стоит мое время. Но, подняла руку Елена. Ладно, не будем их убивать, махнул я рукой. Простите, миссир, командир наконец поклонился. Просто вы не представились. А вы не заслуживаете знать мое имя, бросил ему. Ты место мне выделишь или и дальше мне тут стоять? Грегор! Вериус, Проводите господина в лучшую карету! Гаркнул тот. И двое бойцов подбежали ко мне. Прошу, господин, ваша карета вон там. Они указали на отделанную золотом огромную карету, от которой фанило магии метров на 500 не меньше. Явно климатический артефакт артефакт мягкости и, возможно, что-то еще. Но мини-бар там есть в любом случае. «Совсем другое дело», — недовольно проворчал я и направился вслед за двумя бойцами. «Заранее приготовьте ваше лучшее вино и начинайте жарить мясо. Я голоден, и чтобы мне не пришлось повторять два раза...» Елена Малькова за последний день получила больше потрясений, чем за всю свою жизнь. Хотя это далеко не первое ее задание. И раньше казалось, что жизнь девушки полна опасных приключений. Но на самом деле это была простая рутина по сравнению с происходящим здесь. Сначала Елене позвонил сам император и попросил прибыть во дворец в кратчайшие сроки. Это удивило девушку, и потому она прибыла практически сразу так как мальков живут в столице. Затем ей вкратце рассказали детали задания, и девушка поняла, что это билет в один конец. Но отказываться не стала, осознавая важность этого задания для империи и всего мира. Выбраться отсюда невозможно, пытались уже многие, и получилось всего у нескольких лучших шпионов. Здесь не пролететь на самолете, к берегу не подобраться на корабле, а еще этот ментальный артефакт, что заставляет каждого медленно сходить с ума. Так что только у двух стран мира получилось внедрить сюда шпионов. И то информация без доказательств и крайне сомнительная. Но затем началось самое веселье. Этот странный самолет, который заставил всех умереть по несколько раз, кричащие боевые маги, которые, по идее, не должны были ничего бояться, да и вообще умирать и воскресать несколько раз за один полет. Очень странно, Но в том, что она действительно умирала, Елена уверена полностью. А теперь еще и этот заранее продуманный план Михаила. Он просто накричал на иномирного командира, и теперь они едут в лучшей повозке, спокойно пьют вино и едят свежее мясо, пробираясь через один блокпост за другим. Михаил представился настолько важной персоной, что в карету даже никто ни разу не заглянул не говоря уже о проверке документов. Как преобразился город при намирцах, но что-то осталось по-старому. Например, в городском парке все так же стоят лавочки, и на них можно спокойно посидеть. По улицам катаются телеги с запряженными в них лошадьми, а вот автомобилей практически нет а те, что есть, тащат лошади в сторону порталов. Возможно, их переплавят на что-то более нужное или отправят на изучение, но второе маловероятно. Так, если бы вы были здесь сами, то каковы ваши дальнейшие действия по инструкции?» — поинтересовался у оперативников и бросил голубям семечек. Курлык же, сидя у меня на руках, постепенно вербовал новых тайваньских сотрудников и внимательно наблюдал за пернатами. «Изучить местность, передавать информацию в штаб», — Пожала плечами Елена. «А жить при этом где?» — удивился я. Жилье найти нетрудно», — махнула она рукой. «То есть конуру?» — усмехнулся я, а те вздохнули. «Устарели ваши методы. Тут все делается по-другому», — залез в карман и выудил оттуда четыре мешочка с монетами. «В каждом по двадцать пять золота, серебра и меди». Вам должно хватить на нормальную жизнь в течение нескольких недель. А потом, если что, выдам еще. Быстро расписал им примерные расценки на те или иные товары и указал гостиницы, в которые им можно заселиться. А к другим посоветовал даже не подходить. Там живут представители вражеских тайных структур. С ними лучше лишний раз не пересекаться. И да, здесь действительно работают неплохие гостиницы. Можно купить еды или какие-то услуги. В целом, в городе немало мирных жителей, что пришли сюда через порталы. Эту местность заселяют и даже обрабатывают поля. А значит, иномерцы решили поселиться здесь надолго. — А чего вам, кстати, золото не дали? — поинтересовался я напоследок. — Так это... Не знали, какие тут государства и какие монеты выдавать, — пожал плечами намерец. Впрочем, разумно. Я эти монеты добыл, пока мы ехали в город. Точнее, не я, а Курлык. А дальше они отправились расселяться по городу и устанавливать оборудование, что было спрятано в небольшом пространственном кольце. А когда я получу подобное? Мне много не надо, просто чтобы влезло несколько тонн, не больше. Заодно активировал несколько закладок, чтобы оперативникам было легче выполнять свои задания и вспомнил про прошлую свою команду те четверо отказались в последний момент чем могли подставить меня не зря оставил у них печати которые теперь можно активировать удаленно они очень пожалеют что решили сбежать от меня тихо проговорил я продолжая поглаживать голубя злобно проорчал он но раз курлык согласен будет оперативником двухнедельный профузный понос. Да непростой, а с эффектом неожиданности он будет появляться лишь в те моменты, когда это неудобно. Так что настроение у меня сразу поднялось и я отправился на прогулку. Вечерний город радовал своими красотами, а еще ближе к ночи погибло несколько офицеров. Зато информации в моем распоряжении стало куда больше. Скопировал внешность одного важного генерала, и пока он спал в мусорном баке голышом, я сходил в штаб и забрал важные документы. Теперь они лежат у меня в сумке. Надо будет потом изучить. Дальше купил себе коня, спокойно выехал из города и отправился к заранее условленной точке, где меня уже ждал пилот. Не вижу смысла надолго задерживаться здесь. Лучше подожду, когда оперативники закончат свою работу, а потому завершу свои планы. А пока решил отправиться домой, там и так дел накопилось. Вскоре самолет спокойно набрал высоту, после чего турбины взвыли, и мы сорвались с места. Да, на этот раз по нам пытались стрелять. Видел вспышки где-то в километре позади, так что над меткостью им еще работать и работать. «Господин!» — окликнул меня пилот. «Мы вышли на наши частоты!» Посмотрел в иллюминатор, а под нами уже проносится земля. Даже не заметил, как быстро мы добрались до Империи. «Хорошо», — кивнул ему и достал телефон. Позвонил Александру, но он не взял трубку, видимо, занят чем-то или же спит. Потому позвонил сразу Императору, ведь он сам говорил отчитываться о ходе операции. «Вот я и хочу отчитаться». Но за несколько попыток так и не дозвонился до него. Никто просто не взял трубку, а это было очень не похоже на императора. Ладно, есть еще один контакт. Мне сказали, что если будет что-то срочное, звонить нужно туда. «Привет!» – даже бы не услышал, – ответили сразу. «Мне нужен император. Я возвращаюсь с задания. Нужно с ним кое-что обсудить». Некоторое время собеседник просто дышал в трубку, размышляя, как ему ответить. «С этим есть некоторые проблемы», – спустя несколько секунд проговорил он. «А сколько времени вы отсутствовали?» «Один день», – пожал я плечами. «А что?» «Для вас это будет насыщенный день», – вздохнул тот. «На императорский кортеж было совершено покушение. Император находится в критическом состоянии, его сын погиб. Так что разговор придется отложить». «Пу-пу-пу!» «Слетал, значит, за хлебушком» задумчиво проговорил я, а Курлык сразу начал клевать мне руку. «Да нет у меня хлеба, просто фраза такая». «Так а куда летим?» поинтересовался пилот. «В столицу, Валер. два дворец, если быть точным. И давай в этот раз попробуем разогнать самолет посильнее». «Опять подыхать», обреченно вздохнул пилот, но умирать для него дело привычное. Так что вскоре нас вдавило в кресло, а все вокруг стало... «Размытым». Конец книги. Текст читал Александр Башков.